«Двое, как я тебе и говорил», — отвечает Лобо. «Очень обеспеченные и без долгов. Дон Эмилио Санчес Гинеа и синьора Лалита Пальма. Или синьорита». «И какова она?» «Да не больно, что ты приветливо. Дон Эмилио сказал мне, что никак не могла решиться. Убеждена, что от нас, корсаров, лучше держаться подальше. Мы люди сомнительные». Слышен отрывистый влажный смешок,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 Лобо угадывает внизу в темноте силуэт лодки под парусом. В ней двое. Контрабандисты, разумеется. Везут на тот берег к французам всякую всячину, которую там от всеобщей нехватки сбудут в четверо дороже. «Ну, доброй ночи, капитан». «Доброй ночи, помощник». После того, как Марания сошел по ступеням и пропал в черноте, сливший воедино крепостную стену берег и море, Пепе Лоба постоял немного, прислушиваясь к тому, как зашумел парус под ветром, заскрипела пенька, лодка отвалила от мола. В Кадисе поговаривают, будто в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, в зоне, оккупированной французами, у Марании есть не то невеста, не то подружка. И будто бы по ночам, когда ветер благоприятен, он при посредстве контрабандистов тайком плавает к ней, ставя на кон свободу и саму жизнь». Глава 4. Со стороны Чекланы горит сосновый лес. Буровато-серое облако дыма, висящее между небом и землей, прорезают время от времени вспышки орудийных выстрелов, а где-то в отдалении и поэтому приглушенно слышится оружейная трескотня. Дорога, ведущая от береговой полосы к Чеклане и Пуэрто-Реалю, заполнена отступающими. а вернее, беспорядочно откатывающимися французами. Солдаты, обоз, раненые на подводах. Это называется повальное бегство. Царит полнейшая сумятица, сведений нет, а какие есть, противоречат друг другу и вносят еще большую неразбериху. По слухам, на холме Пуэрко идет жестокий бой. Дивизии Леваля и Рюфена держатся из последних сил, а может быть, к этому часу уже разбиты. А соединенные англо-испанские войска, высадившись в Тарифе, наступают на Санкти петри и Кадис, намереваясь прорвать блокаду. Еще говорят, что Вехер и Касас-Вьехас уже в руках неприятеля и под угрозой Медина-Седония. А это значит, что весь левый, южный фланг французского фронта вокруг Исла-де-Леона может быть в считанные часы смят. И опасаясь, что их прижмут к берегу и перережут им путь вглубь материка, императорские войска, находящиеся между морем и мысом аль карнакаль поспешно отступают на север. Симон де Фосе идет в веренице людей, лошадей, повозок, густой такой длинный, что хвост ее скрывается и из виду. Шляпу где-то потерял, мундир снял и перебросил через руку, в которой держит обмотанную портупеей саблю в ножнах. Как и сотни других растерянных людей, капитан шлепал по пояс в воде, блуждал в лабиринте каналов, окружающих островок у мельницы Альманса. Штаны и мундир выпочканы илом и тиной, в сапогах при каждом шаге хлюпает болотная жижа. Дорога узка, слева низкие, заливаемые приливом плавни, справа крутой склон холма, поросшего кустарником и мастиковыми деревьями, что возвещает близость соснового леса. А оттуда уже прогремело несколько выстрелов, и французы с беспокойством посматривают в ту сторону, с минуты на минуту ожидая появления врага. От одной мысли, что они попадут в руки мстительных испанцев, становится тревожно. А если представить, что это будут известные своей лютостью партизаны-герильеры, по-настоящему страшно. Де с самого начала не повезло. Наступление неприятеля застало его на рассвете, в пяти лигах от расположения, в лагере у Торе Бермаха, где он и шесть конвойных драгунов заночевали у командующего артиллерией первого корпуса. Генерал Лизюэр, недовольный тем, какие плачевные результаты дает обстрел испанского форта, находящегося в устье канала Санкт-Петри, вызвал де к себе разбираться в чем дело, а вернее, свалить вину на капитана. В последнюю неделю отмечалось заметное оживление по всей линии, но, несмотря на это, и на высадку в Тарифе, и на предпринятую двое суток назад попытку испанцев навести плавучий мост в нижней части одного из каналов, Лизюер предпочел не трогаться с места. «Все спокойно», — говорил он за ужином, немного, быть может, переусердствовав с мансонилией. «Дунули от моста, как мыши от кота». А легкая стычка поднимает боевой дух войска. Какого вы мнения, господа? Эти голодранцы-мятежники получили от наших трех линейных полков достойный отпор и удрали. Наши показали себя настоящими молодцами. Да, отличные солдаты у генерала Виета. Так что, уверяю вас, опасаться нечего. Будьте добры, дефосе. Если вам не трудно, налейте мне еще. Благодарю. Завтра мы продолжим. Сейчас все свободны. Отдыхайте, господа. Отдых вышел коротким. На рассвете все изменилось молниеносно. Испанский авангард ударил в тыл французам, пройдя с вершины Пуэрко до Торы-Бермеха по Канильской дороге и по берегу, открывшемуся из-за отлива, меж тем как другие части все же сумели навести переправу и форсировали канал. К полудню оказавшиеся между двух огней четыре тысячи французов из дивизии Вията В полном беспорядке начали отступать к Чеклане, а генерал Лизюер дал коню шпоры и умчался галопом вместе с полудюжиной своих драгун. Капитан же, который обнаружил, прибежав за своей лошадью, что какой-то негодяй украл ее, остался с толпой бегущих стирать, как говорится, землю подметками. Поблизости, чуть ли не с этого холма, что по верху переходит в сосновый лес, гремит несколько ружейных выстрелов, а следом звучат крики, мол, испанцы обошли, отрезали, и поток бегущих несется стремительный, захлестывая и таща с собой замешкавшихся или неловких. Вот сбросили на обочину под воду со сломанным колесом, и те, кто сидел в ней, выпрягли мулов, сели верхом и ускакали, нещадно хлеща их и расталкивая пеших. Паника нарастает с каждой секундой. Симон де Фосео вместе с другими ускоряет шаги. Поглядывает, как и все на склон горы, угрозой нависающей справа. Ни малейшей охоты поближе познакомиться с бешеными испанскими навахами или с дисциплинированными английскими штыками. Из зарослей снова гремят выстрелы, свистят над головами несколько пуль. Многоголосый крик. Кое-кто выбегает из рядов, припав к земле или став на одно колено, наводит ружье на близкий склон. «Гирильеры! Гирильеры!» Но другие кричат, что ничего подобного, это британцы, что дорога впереди перерезана, что деревянный мостик через канал разрушен. И от этого многие, кажется, совсем теряют рассудок. Толкотня и сутолока на узкой дороге. Кто может, пускается бегом. Опять выстрелы, но стрелявших не видно и никто не ранен. «Шевелись, шевелись! Они хотят перерезать путь на Чеклану!» Иные ломятся напрямик, без дороги, через заросли кустарника, но болотистые ответвления каналов, топкие, глинистые берега препятствуют им. Лейтенант 94-го линейного полка, судя по медной ленточке над козырьком кивера, пытается собрать людей, чтобы огнем по холму защитить фланг бегущих, однако ничего из этого не выходит. Кое-кто даже грозит ему ружьем, когда он хватает солдат за рукава, чтобы остановить и повести за собой. Отчаявшись, лейтенант оставляет старания, вливается в поток и дает ему увлечь себя. «В сосняке люди!» — кричит кто-то. Взглянув туда, де покрывается гусиной кожей. Со стороны холма на границе с дымящимся позади сосняком появляется десяток всадников. Ужас, как судорога проходит по расстроенным рядам колонны, это может быть передовой разъезд неприятельской кавалерии. Щелкает несколько одиночных выстрелов, а капитан в тоске представляет себя под испанскими клинками. мало помалу огонь стихает. Узнали в этих всадниках конных егерей из дивизии Санья, сопровождающих артиллерийский обоз, который отступает с позиции на Санта-Анне. Если это и не поражение, думает капитан, то нечто очень на него похожее. Может быть, чересчур круто звучит применительно к императорской армии, но ведь уж не в первый раз. Еще жива память об Айлене и о менее значительных эпизодах войны в Испании. Франция оказалась не столь уж непобедима. Так или иначе, капитан де Фуссё впервые заглянул в черные пропасти военной славы, а там... Вышедшие из повиновения люди, общая паника и все, что вчера еще было спаяно дисциплиной и нерушимым порядком, еле-еле удерживается от вопля: "Спасайся, кто может". Вместе с тем, несмотря на полнейшую неразбериху и сумятицу, царящие вокруг, на это поспешное хаотическое отступление, когда всеми владеет лишь желание невредимыми добраться до Чекланы, капитан отмечает у себя нечто вроде раздвоения личности. Будто еще один Симон де Фоссё способен взирать на все происходящее с его двойником бесстрастным взором ученого. испытатель по духу своему, он заворожен новым, весьма поучительным зрелищем того, как человек при первом близком топоте несчастья или смерти, отринув себя самого, ломает социальную иерархию, военную субординацию, сулящую ему защиту. Однако и природный инстинкт, позволяющий капитану по-особенному взирать на мир, не покидает его в этих обстоятельствах. «Даром, что ли ты, гений и светоч», — сказал бы Бертольди, — случись он здесь, но на свое счастье лейтенант любуется этим батальным полотном в безопасном далеке из Трокадеро. Навык. Вот гремит вблизи очередной выстрел, и скученные люди начинают метаться, давя друг друга в поисках спасения, а капитан... Машинально прикидывает степени вероятности, возможности, случайности, прямые и кривые траектории выстрела, унции свинца, выброшенного из ствола энергии, находящейся на своем пределе. Обдумывать новые идеи, переводить задачи в неожиданный ракурс, и потому он может смело утверждать, что по дороге на Чеклану идут двое де фосе. Один, как и все окружающее его человечье стадо, преображен страхом, бежит, трудно дышит. Второй невозмутим и бестрепетен, тщательно всматривается в знаки, приметы и черты чарующего мира, управляемого сложными, универсальными законами. «Они сзади!» доносится крик. Снова вспышка паники. Опять столчия. Разносится слух, будто генерал Рюфен убит или взят в плен. Да фосе чувствует, что не в силах больше сносить эти слухи и череду ложных тревог. «О Господи!» — говорит он, замедляя шаг и борясь с желанием свернуть с дороги и сесть где-нибудь на обочине. И единственное, что умеряет и скрашивает горечь подобного отступления, это жестокое осознание своей нелепости и полной утраты собственного достоинства». Профессора физики из артиллерийской школы в Меце, без мундира, без шляпы, несет как щепку многосотенный поток людей, перепуганных не меньше его. «Не отставайте, мой капитан», — советует усатый капрал, который идет рядом. «Оставь меня в покое». Вот какое-то строение впереди. Жилой домик, притулившийся рядом с водяной мельницей, чьи каменные жернова — приводятся в движение приливами и отливами. Приблизившись, капитан понимает, его только что разграбили. Дверь разнесена в щепы, пол покрыт обломками утвари и мебели, битой посудой, какими-то пожитками, которые не смогли унести или бросили за ненадобностью. Подойдя вплотную, он видит четыре распростертых тела, а рядом привязанного пса, который неистово лает на проходящих по дороге солдат. «Гирильеры — это их работа», — безразлично замечает Капрал. все кажется иначе. Трое мужчин и женщина, вероятнее всего, семейство Мельника. Недавно подсохшая кровь на колотых штыковых ранах запеклась сгустками, пропитала песчаную почву. Нет сомнения, это отступающие французы сорвали на местных жителях горькую злобу потерпевших поражения. Еще одно зверство, думает капитан, отводя глаза. Одно из многих, очередное и не последнее. Пес продолжает истошно и надрывно лаять на солдат, идущих мимо. Яростно рвется с цепи, который привязан к стене. Почти не останавливаясь на ходу, капрал в двух шагах от Дефосе сдергивает с плеча ружье, вскидывает и с первого выстрела укладывает собаку. По мере того, как Григорио Фумигаль маленькой кистью медленно и равномерно наносит краску, купленную в лавке фраскиту лукара на волосы и бакенбарды, они обретают темно-каштановый, слегка отдающий в рыжину цвет, скрывающий седые нити. Завершив, высушивает и смотрит в зеркало на дело рук своих и остается доволен. Потом выходит на террасу, созерцает бесконечную, протянувшуюся, насколько глаз хватает, панораму города и бухты. Какое-то время стоит неподвижно на солнце, прислушиваясь к канонаде, которая все еще гремит на оконечности перешейка между Санкт-Петри и возвышенностями Чекланы. В булочной на улице Эмпедрадорес говорили, что вчера генералы Лапенья и Грэм в кровопролитном сражении за несколько часов прорвали французскую линию обороны между холмом Пуэрко и побережьем в районе Борозы, Однако из-за скверно согласованных действий обоих военачальников их взаимной ревности и общей бестолковости все вернулось на круги своя. Прорыв ликвидирован, идет нескончаемая артиллерийская дуэль, не затрагивающая Кадиса. Когда краска высохла, чучельник спустился и вновь посмотрел на себя в зеркало. Ему свойственна совершенно особенная кокетливость, не имеющая никакого отношения к успеху в обществе или к светской жизни, тем паче, что ни того, ни другого нет и в помине. На самом деле все рождается и умирает внутри его самого, растворяется в повседневности его устоявшегося бытия, неотъемлемую часть которого составляют и голубиная почта, и животные, сперва выпотрошенные, а потом терпеливо и искусно воссозданные». И в его случае подкрашивание волос, да и все прочие заботы о собственной внешности не преследуют, не в пример щеголем и фатом, цель выглядеть молодым и цветущим. Нет, это скорее вопрос соблюдения нормы, полезной самодисциплины. То исключительное и трепетное внимание, с каким чучельник относится к себе, требует неукоснительно и ежеутреннего бритья, и выхоленных ногтей, и особой опрятности белья и одежды, которые он отдает стирать прачке с улицы Кампильо, а гладит собственноручно. Иначе и быть не может, иного представить себе нельзя. Для такого, как он, для человека, лишенного и семьи, и друзей, свободного от нелицеприятного суда чужих взглядов, зорко подмечающих достоинства и слабости, подобное следование норме давно уже сделалось способом выживания. Если отсутствует вера, если нет собственного знамени, ибо то трехцветное, что развивается на дальнем берегу бухты, осеняет всего лишь его временных, по воле обстоятельств союзников, незыблемость раз и навсегда заведенного порядка, нерушимость установившихся привычек, неумолимость собственных законов, не имеющих ничего общего с бесполезно продажным людским правосудием, призваны стать тем редутом, куда отступит и где закрепится фумигаль, чтобы выстоять в окружении врагов. Отдыха и покоя не жди, перспективы скудны и туманны. Единственная же отрада — с помощью соломы, штопальны иглы и глаз, сделанных из засохшего теста и стекла, воссоздавать природу. Его ищу и никого другого, за тем, что этой ночью он совершил неслыханное. Ничего еще не ясно, мы в сомнении, и добровольно взялся я за розыск. Сейчас же по следам я бросился, и вот то убеждаюсь, что след его, то сам не знаю, так ли. Эти строчки буквально заворожили Рахелио Тисона. Можно подумать, что двадцать с чем-то веков назад софокол сочинил их, думая именно о нем. О том, на что сейчас устремлены все комиссаровые помыслы. Полицейский осторожно перелистывает рукопись, покрытую крупным, разборчивым, едва ли не писарским почерком профессора Баруля. И очередной крестик на полях заставляет его вглядеться и перечесть. «И ни пил и ни ел лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил, и ясно по словам его и воплям, недоброе замыслил он». он откладывает рукопись. Описание убитых животных вполне подходит к картине, врезавшейся ему в память, девушки, истерзанные бичом так, что обнажились кости. Со времени последнего убийства прошло уже немало, но ни о чем другом он не может думать. Старый его знакомец, флотский хирург, которому он доверяет больше, чем людям, что обычно сотрудничают с полицией, подтвердил его подозрения. Бич был непростой, необычный, из воловьих жил или кожаный, а нечто особенное, из плетеной проволоки. Произведение дьявольского искусства. Орудие, предназначенное для того, чтобы творить зло, чтобы засекать до смерти, при каждом ударе вырывая из тела жертвы куски мяса. А это значит, что преступления, совершенные этим орудием, готовились тщательно и загодя, и убийца, кто бы он ни был, действовал не во внезапном помрачении рассудка, Он сознательно выходил на поиски жертв. Он готовился, он наслаждался этими приготовлениями, он был во всеоружии именно для того, чтобы причинять, убивая, возможно, большие страдания. Слишком мудрено, сказал себе Тисун. По крайней мере, с тем материалом, которым он располагает сейчас. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Из-за войны и французской осады население Кадиса увеличилось вдвое и превышает 100 тысяч человек. И поймать убийцу не поможет обширная, кропотливо сотканная за много лет сеть его тайных агентов. Среди них не только нищие проститутки. Затесался даже один священник из Сан-Антонио, пользующийся большой популярностью как исповедник и согласившийся стать осведомителем при условии, что тисон закроет глаза на своеобразное, прямо скажем, понимание апостольского служения заблудшим дамским душам. Одни агенты работали за деньги, другие, чтобы не сидеть в каталажке, третьи – за кое-какие привилегии. но находились и такие, что горели желанием свести счеты с ближними, с полицией, с миром, которые ненавидели или страстно мечтали покорить. В свои годы и в своей должности Рахелио Тисон знает, или по крайней мере думает, что знает, все о темных закоулках души человеческой, о неисповедимых путях, которыми движется его сознание – Знает то место, куда надо попасть, чтобы человек сломался, покорился, стал сотрудничать или сгинул навсегда. Знает немыслимое могущество низости, на которую любой и каждый согласится, если отыщет определенные возможности, или если ему таковые возможности предоставить. Комиссар поднимается и начинает мрачно прохаживаться по гостиной, рассеянно оглядывая ровный строй корешков на полке. Он знает. Там содержатся ответы, но не на все вопросы. Нет их и в листках, исписанных уже немного выцветшими чернилами с карандашными значками, отмечающими на полях места, которые скорее будоражат воображение, нежели проливают какой-то свет. Вопросы ведут к новым вопросам, а те повергают в растерянность от ощущения собственного бессилия. И покуда это последнее слово еще звучит у него в ушах, он проводит пальцами по крышке рояля. Так давно уже она опущена, так давно уже в доме не звучит музыка. То, что он может узнать, те вопросы и ответы, что помогли бы избавиться от этого гнетущего ощущения, без сомнения пригодятся в работе полицейского комиссара, но этого, к сожалению, недостаточно для нынешнего Кадиса, наводненного войсками и беженцами. По существующим правилам, всякий новоприбывший должен представить сведения о себе в соответствующее ведомство, где ему по итогам проверки выдадут или нет вид на жительство. Для тех, кто не располагает должными средствами, а оформление по всем правилам далеко не всякому по карману, а искусный писец-каллиграф, который может с гарантией выправить подложное свидетельство, меньше чем за полтора полтораста дура и мараться не станет, трудности предстоят неимоверные. И потому постоянный приток людей, желающих легализации, бесперебойно обеспечивает заказами предприятия, где на паях работают капитаны кораблей, чиновники, военные и контрабандисты. И сам комиссар Тисон по должностным своим обязанностям не чужд ему. Официальный тариф на то, чтобы сделать изъятие из закона, нарушенного при въезде в Кадис, взлетел до тысячи реалов для супружеской четы с детьми, а если их сопровождает служанка, накини еще сотни-две. Комиссар же решает вопрос, когда за четверть этой суммы, когда за половину, а когда и за всю целиком. Это если нужно смягчить или оставить без внимания декрет регенства о депортации такого-то лица. Дело в конце концов есть дело, а жизнь есть жизнь. Комиссар, подойдя к двери, ведущей в другие комнаты чутко прислушивается. В доме царит мертвая тишина, однако он знает, что жена здесь, там же, где всегда, и губы ее по обыкновению плотно сжаты, а глаза потуплены или же устремлены через балконные жалюзи на улицу. Она неподвижна, бесстрастна, как сфинкс, безмолвна, как упрек на устах призрака, и четки, в прежние времена неразлучные с ее пальцами, теперь лежат забытыми в корзинке для шитья. И перед образом Иисуса, что висит в хрустальном окладе, не горит лампадка. Уже давно в этом доме никто не молится. Комиссар стоит у окна, открытого на Аламеду и широкую панораму бухты. Вдали, милях в двух, от Кадиса, перед Пуэрто де Санта-Марии, два британских фрегата в сопровождении испанских канонерок ведут методичный обстрел неприятельского форта на Санта-Каталине. Невооруженным глазом можно увидеть, как ветер растаскивает по небу облака дыма, как при выполнении маневров пересекаются друг с другом белые пирамидки парусов. Паруса белеют и перед ротой. Тиссон прислушивается и вскоре улавливает приглушенный расстоянием гром корабельных орудий и ответный французских батарей береговой обороны. Из окна не видна юго-восточная материковая сторона Кадиса, и Тиссон... знает не более того, что известно всему городу. Несколько дней назад на холме Пуэрко произошло кровопролитное сражение. Говорят, продолжаются бои по всему фронту, и испанские гирильеры, высадившись в нескольких пунктах, выбили врага с позиций. Нынче утром на обратном пути из королевской тюрьмы, куда он припровождал нескольких заключенных, Тисон мог своими глазами видеть с бастионом учеников, что выше Перешейка и Исла де Леона, как продолжают гореть сосновые леса Чекланы. Тем не менее, это не его битва. Или же он не ощущает ее своей? Тисон никогда не питал иллюзий на собственный счет. Он знает, как бы ни сложились обстоятельства, ремесло с полнейшей естественностью приведет его на службу сидящему в Мадриде королю-захватчику. Точно так же, как это случилось с его коллегами, оказавшимися в оккупированных провинциях. Не по идеологическим причинам, но простою силу вещей. Он государственный служащий, и его единственная идеология неизменно будет совпадать с той, что установлена нынешней властью. Полицейский всегда остается полицейским. Всякому режиму требуются его услуги, его опыт. Без них никакая система долго не протянет. Стало быть, каковы бы ни были идеи и знамена, методы остаются прежними. Кроме того, Тиссон любит свое дело. Это его призвание. Он знает, что в должной пропорции одарен от природы теми свойствами, каких требует это занятие, а именно отсутствием излишней щепетильности и отчужденной мастеровитостью наемника. Он родился полицейским и прошел все ступени служебной лестницы, поднявшись от простого сбира до комиссара, распоряжающегося человеческой жизнью, имуществом и свободой. Этот подъем дался ему нелегко и обошелся недешево. Но он доволен. Его поле деятельности или, если угодно, битвы – этот древний, лукавый, двоесмысленный город, переполненный людьми. А они – его рабочий материал, его лаборатория, испытательный полигон, опытная делянка, источник его власти. Он отходит от окна, снова приближается к столу. Мысль, что он мечется, как зверь в клетке, и нет ему покоя, ему не нравится. И ему это не свойственно. Какая-то ярость, стойкая, точно направленная, тонкая, как стилет, в последнее время дырявит его намерения. Рукопись профессора Баруля, будто издеваясь, по-прежнему лежит на столе. «То убеждаюсь, что след его, то сам не знаю, так ли», — снова читает комиссар. Какая-то заноза засела в самом уязвимом месте, в самолюбии Тисона, в душевном равновесии, без которого не бывает настоящего профессионала. Три девушки одного примерно возраста, убиты в течение полугода одним и тем же способом. К счастью, как несколько недель назад заметил губернатор Вилья Весенсио, война и осада оттесняют эти злодеяния на второй или даже на третий план – и оттого не убывает горечь, снедающая душу Тисана, не смягчается кромешный стыд, грызущий ему нутро всякий раз, как комиссар вспоминает о преступлениях. И всякий раз, при взгляде на онемевший рояль, он думает, что убитым девушкам примерно столько лет, сколько было бы сегодня той, которая когда-то заставляла звучать его клавиши. Он чувствует, как пульсирует в висках глухая злоба. Бессилие. Вот оно, точное слово. Неведомая прежде ненависть точит его изнутри изо дня в день и мешает бесстрастно, невозмутимо исполнять свои обязанности. Этот человек, замучивший насмерть трех несчастных, безмолвный посреди животных, который сам мечом своим сразил где-то поблизости, в многолюдстве, безликом или наделенном тысячи лиц. Каждый раз, как комиссар выходит на улицу, он озирается, оглядывает ее из конца в конец, взглядом на удачу, выхватывает из толпы и провожает то этого прохожего, то того, и неизменно убеждается, что убийцей может быть любой из них. Он побывал всюду, где упали французские бомбы, осмотрел там каждый дюйм, расспросил соседей и возможных очевидцев, и все это лишь затем... Чтобы смутное ощущение, неосознанное подозрение, не дающее ему покоя, обрело четкость очертаний, навело на примету, признак, улику, перелилось во что-то такое, что помогло бы связать воедино его наитие с поступками конкретных людей. На лицах которых проступит печать преступления, пусть даже долгий опыт внушает ему, что по внешним приметам злодея не отличить от всех прочих, а зверство, совершенное в отношении этих девушек, либо проявленное как-либо еще, обнаружится в повадке и чертах первого встречного. Да, разумеется, нельзя сказать, что мир состоит из невинных. Скорее наоборот. Его населяют люди, каждый из которых способен на самое плохое – И главнейшая задача толкового полицейского определить точную степень злодейства, совершенного его ближними или долю их причастности к тому злу, что уже или еще может быть содеяно. В этом и ни в чем ином состоит правосудие. Правосудие, как понимает его Рахелио Тисон: Возложить на каждую человеческую особь ее долю вины и, если возможно, взыскать за нее. Взыскать беспощадно.